Таков мой вкус. Лучше стал бы я жить среди воров и клятва преступников. Никто не носит золото во рту. Но еще противнее мне все прихлебатели. И самое противное животное, какое встречал я среди людей, назвал я паразитом. Оно не хотело любить, и однако хотело жить от любви. Несчастными называю я всех, у кого один только выбор – сделаться лютым зверем или лютым укротителем зверей. У них не построил бы я шатра своего. Несчастными называю я также и тех, кто всегда должен быть на страже. Противны они моему вкусу, все эти мытари, торгаши, короли и прочие охранители страны и лавок. Поистине, Я также основательно научился быть настражен, только на настраже самого себя. И прежде всего научился я стоять и ходить, и бегать, и прыгать, и лазить, и танцевать. Ибо в том мое учение, кто хочет научиться летать, должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться летать». По веревочной лестнице научился я влезать во многие окна. Проворно влезал я на высокие мачты. Сидеть на высоких мачтах познания казалось мне немалым блаженством. Гореть малым огнем на высоких мачтах, хотя малым огнем, но большим утешением для севших на мель корабельщиков и для потерпевших кораблекрушения. Многими путями и способами дошел я, До моей истины. ни по одной лестнице поднимался я на высоту, откуда взор мой устремлялся в мою даль. И всегда неохотно спрашивал я о дорогах. Это всегда было противно моему вкусу. Я лучше сам вопрошал и испытывал дороги. Испытывать и вопрошать было всем моим хождением. И поистине даже отвечать надо, научиться на этот вопрос. Но таков мой вкус. Ни хороший, ни дурной, но мой вкус, которого я не стыжусь и не прячу. Это теперь мой путь. А где же ваш? Так отвечал я тем, кто спрашивал меня о пути. Ибо пути вообще не существует. Так говорил Заратустра. О старых и новых скрижалях. Здесь сижу я и жду. Все старые разбитые скрижали вокруг меня, а также новые, наполовину исписанные. Когда же настанет мой час? Час моего нисхождения, захождения» ибо еще один раз хочу я пойти к людям. Его жду я теперь, ибо сперва должны мне предшествовать знамения, что мой час настал, именно смеющийся лев со стаей голубей. А пока говорю я сам с собою, как тот, у кого есть время. Никто не рассказывает мне ничего нового, поэтому... Я рассказываю себе о самом себе. Когда я пришел к людям, я нашел их застывшими в старом самомнении. Всем им мнилось, что они давно уже знают, что для человека добро и что для него зло. Старой утомительной вещью мнилась им всякая речь, о добродетели. И кто хотел спокойно спать, тот перед отходом ко сну говорил еще о добре и зле. Эту сонливость встряхнул я, когда стал учить. Никто не знает еще, что добро и что зло, если сам он не есть Созидающий. Но Созидающий —